«Разбитые небесные кандалы». «Давай», — нетерпеливо сказал Боя. «Снимай печать». не решил проявить осторожность. Он слегка разомкнул небесный обод. Быстро выбраться из него тьма не смогла бы. А в случае чего он попросту ухватит ее за хвост и втянет обратно. Он не подумал, что у тьмы могут быть какие-то скрытные способности или уловки. В сущности, он ведь ничего о ней не знал. Тьма выбралась из разомкнутого обода быстро. Он и глазом моргнуть не успел. Разделилась на два потока и заструилась вместе с кровью по венам. Хвоста у нее не было. Она перебралась из тела в верхние конечности. Хуфэйцин почувствовал, что его руки, особенно кисти и пальцы, заледенели. Ему показалось, что он видит в темноте чуть лучше. Руки от кончиков пальцев до самых локтей окружила темное сияние тьмы. ⁇ И что теперь? ⁇⁇ спросил Хуфэйцин, стараясь не выказывать страха. Скорость, с которой тьма перемещалась по его телу, была устрашающей. Когда он сражался с ней в медитации, она двигалась в половину медленнее. В самом деле, она не собиралась его тогда убивать, а если бы хотела то вдоль секунды поразило бы его сердце и сожрала лисье пламя. Ей бы даже не пришлось утруждать себя. Непознанное, могущественное существо, выбравшее его сосудом. «Сожми руки на кандалах», — отозвался Бая. «Посмотрим, что получится». «То есть ты не уверен, что сможешь их сломать?» — поразился Хуфейцин. «Я не уверен, стоит ли поднапрячься, или и так сойдет. — возразил Бая. -э. Хуфейцин мысленно повторил слова тьмы. Ему стало еще холоднее. Он положил левую ладонь сверху на кандалы, правой взялся снизу и сжал пальцы. «Крепкие», — заметил Бае. -э. «Сожми в полную силу. Что-то ведь они не смогли запечатать, так?» Хуфайцинь напряг пальцы сильнее. Небесный хрусталь покрылся тонким слоем мыния какой бывает на листьях в морозное утро. «Какой стихией ты управляешь?» спросил Ху Фейцин. Одно из великих пяти?» Байэ, кажется, фыркнул, но ответил. «Культивационные словечки. Будешь мыслить слишком узко, застрянешь в дебрях культивации. Мир слишком сложен, чтобы судить о нем упрощенными понятиями. Свет или тьма, добро или зло» ты уже должен был понять, что все не так просто. Иначе бы сидел сейчас не в темнице, а на небесном троне». Хуфайцинь поджал губы. Тьма говорила правду. Мир был перевернутым, искаженным, точно сложенным из кривых зеркал. Но ему все равно не понравился этот назидательный тон. «Разрушение», — сказал Баэ, «в данный момент я управляю разрушением». Тебе ведь нужно разрушить небесные кандалы, так? Нефилонь, ты в половину так крепко не сжал, как можешь. Боишься потерять хвосты? Глупо. Ты ведь не применяешь духовную силу. С чего им теряться? Или за бесконечной культивацией ты уже забыл, что силен физически? Хуфайцин почувствовал, что начинает злиться. Тьма его отчитывала, как мальчишку. Обойдусь без твоих нравоучений. Хмуро сказал он. «Никак нельзя», — возразил Бае. «Я хочу, чтобы этот сосуд протянул подольше». цинь проигнорировал это и продолжал сжимать пальцы на небесных кандалах. Он не забыл, что силен физически. Он этого не осознавал. Иногда его нужно было хорошенько ткнуть носом в очевидное, чтобы он это заметил или понял. Он услышал или даже ощутил пальцами легкий звук, похожий на тот, когда раскалывается скорлупа яйца, если прокатить его по столу ладонью. Лисы иногда этим забавлялись. Нужно было проявить проворство и успеть высосать содержимое через образовавшуюся трещину, прежде чем яйцо вытечет на стол. Недопесок всегда выигрывал. Даже у лиса с горы. «Вот видишь», — сказал Бая стоит только захотеть хуфэйци не сжал пальцы сильнее и вдруг раздался оглушительно громкий звук, заглушивший даже военные барабаны небесные кандалы треснули и осыпались кусками с цепями я тебе помочь не смогу сказал Бая Хуфейци не ощупал запястье освобожденное от кандалов пальцы ощутили вмятины вероятно ссадины было больно Он сглотнул и велел тьме. «Теперь возвращайся обратно. Ты дал слово». Сердце его колотилось. Он ждал чего угодно, но черная колышущаяся пелена, так похожая на темное пламя, спряталась под кожу и заструилась по венам и духовным каналам обратно в небесный обод. Хофейцинь тут же сомкнул его края. «Однажды, — сказал Бая. Когда ты научишься мне доверять, ты перестанешь смыкать обод. Быть может, это произойдет раньше, чем ты думаешь.